Глава 14 Первый раз, когда я насильно кого-то затащил в клан. Новое это была в первую очередь необходимость. Он некромант. Это уже нехорошо, если врет мне, а сам ходит под мражес. Но раз принял приглашение и вступил в клан, значит, другом не состоит. Думаю, лучше уж так, чем убить его только из-за каких-то подозрений. Да и показался он мне отшибленным на всю голову, а значит, свой человек. Не теряя времени, он посылает своих зомби жрать всех ватиканцев. А сам смотрю, этим зрелищем наслаждается. Да, уровень у него не маленький, значит, сильный боец. Только для тебя у меня работает специальное предложение. Подошел к нему и стал рядом. Побудешь в клане две недели и считаешь, что это оплата за твое спасение. Если не понравится, уйдешь, и я не стану ломать тебе конечности. Понравится, то можешь остаться. А тебя могу сказать, что жизнь у нас веселая, но правила нарушать не стоит. Ого! А чего такая щедрость? Ты не выглядишь человеком высоких культурных ценностей, для которого чужая жизнь стоит дороже пары стрел. Конечно, он видел, как я тут скакал и всех убивал. «Как я погляжу, ты тоже не страдаешь человеколюбием», — улыбнулся ему в ответ. «Этих», — указал он рукой на горы трупов, — «я готов резать в любое время. Вот разбуди меня ночью и скажи, что идем убивать ватиканцев, и я с радостью пойду». «Я часто с ними встречаюсь, и, как видишь, сегодня я тоже здесь», — намекнул ему на будущие конфликты с ними. «Это хорошо», — улыбка до ушей. «Мне даже начинает нравиться твой клан. Чего хоть делать надо там?» «Заставишь меня пахать и отдавать все полученное добро на нужды клана?» «Если он не любит такие кланы, то мы в этом с ним похожи. И отдавать против воли свое я тоже не люблю». Живешь, защищаешь дом, развиваешься и не бесишь меня», — по-быстрому накидал ему пункты, «А остальное тебе уже скажет комбат». «Звучит интригующе. А врагов у вас много?» «Даже не знаю, что ответить ему». «Достаточно». Не хотел пугать его и перечислять всех. На этом я покинул его и отправился блуждать по острову, чтобы оторвать ватиканцам ноги и серафимам крылья. А то чего это они вдруг решили спрятаться от меня? Как я и думал, вышла легкая прогулка и даже нашел нового бойца в клан, если только он не захочет уйти после испытательного срока. Но я уверен, что понял его правильно. Он ищет драки, а у нас в клане этого достаточно. Но у ватиканцев были другие планы. Они собрались силами... И сообща, по всему острову открылись десяток порталов, из которых начали выбегать люди. Один портал так неудачно открылся, буквально в метре от меня, что я не поверил своему счастью, и сразу запустил туда три стрелы — огненного взрыва и две морозного, пока он не закрылся. Теперь стоит найти... А как его, кстати, зовут? Хм, ведь я забыл спросить его имя. Ладно, не беда. Посмотрю в клановом списке. Я увидел, что в клане на одного человека стало больше, и обрадовался. Рассматриваю длинный список имен, при этом одновременно наблюдая за округой и натыкаясь на его имя, а вернее прозвище. Каких сил мне стоило не заржать на весь лес? Некроманта звали, барабанная дробь, хреномант. Теперь я понимаю, почему он не хотел вступать в кланы. Да с таким прозвищем ему нелегко везде. Кстати, в премиум-магазине можно сменить свое прозвище всего за 3000 килограмм. Система явно не любит менять их. Или наказывает неподумавших хорошо людей, когда бывает такая возможность. Люди выбегали из порталов вместе с серафимами, и вторые сразу занимали небо, облетая остров и осматривая его в поисках нарушителей. Заметил, как одному серафиму легко скрутил в голову Жора, спрыгнув на него с пальмы. Такой мелкий, а такие сильные лапки. Некроман тоже веселился, хотя если я не поспешу к нему, то на одного соклановства у меня будет меньше. В одиночку он не особо силен без прикрытия, а зомби не являются прямо уж сильными боевыми единицами. Толпой могут загасить, а вот против такой же толпы людей с ними многое не навоюешь. — Ну вот, я только отошел, а тебя уже хотят поиметь, появился я за его спиной, отчего напугал, заставив отпрыгнуть в сторону. — Блин, напугал! — воскликнул тот. — Лучше помоги, а то у меня уже сил почти не осталось. Рабство, я тебе скажу, вещь паршивая. «Если на тебя захотят накинуть ошейник, лучше натяни их». Интересная у него манера речи. «Вот комбат будет рад такому новому соклановцу». Я присоединился к нему, и дела пошли лучше. Одна стрела, один труп. А хреномант только зубами скрипел, видя, как легко я это делаю. «Так и знал, что у тебя уровень больше моего», — сплюнул он от досады. а я считал себя хорошим игроком». «Не спи, хреномант, а то там почти всех твоих зомби перебили». Зато той недостроенной стеной сидят четверо и вызывают серафимов. «Ну так ты иди и убей их, раз такой умный. Если не заметил, то у меня материал для зомби почти закончился, а по второму разу я тело поднять не могу». «Слабенький ты, однако», — дразню его и улыбаюсь. «Почему ты хреномант?» От того, как он скривился, я понял, что с вопросом попал прямо в точку. «Эх, вот поэтому я и не хотел вступать в разные группы, кланы». Там такая забавная история вышла. Система сказала, что я некромант. А я ей в рифму ответил. А она такая — «Окей, выживший хреномант». Начали появляться серьезные противники, такие как полностью бронированные серафимы с тяжелым оружием, способным и меня убить. Пришлось усиленно поработать. Подобнее всего было создать двойника и отвлечь внимание серафимов на него. Сразу трое налетели на него, и я стрельнул в то место осколочной стрелой, отчего их посекло осколками. Они так смешно завертели головами, понимая, что ошиблись. А еще, пока они бегали за моим двойником, я вырезал их призывателей. Может, ты наконец-то закроешь порталы? Подбежал ко мне уставший некромант. Это уже хочется отдохнуть. С порталами возникла проблема. Стоит мне отойти от пленных, которых Серафимы не щадили, и их всех завалят. А это новые потенциальные соклановцы, которые будут работать на кланы меня. Мысленно позвал Жоржа. и попросил его охранять людей и хреноманта, а сам побежал закрывать порталы. Вообще-то думал, что будет сложнее. А на самом деле оказалось, что пропускная способность в тех порталах не ахти какая. А может, это они такие бестолковые, что не могли собрать быстро нужное количество людей. все таки я их клан и до этого неплохо потрепал. Закрыв порталы, я пробежался по острову и перебил всех оставшихся в живых. А там и время испытания подошло к концу. Внимание! Вы выполнили задание и можете выбрать себе награду сами. Двуручная длань, дланщика, седьмого уровня. Рандомный камень мастерства. Этот остров, на нем будет установлен барьер сроком на один месяц. И никто, кроме вашего плана, не сможет сюда перенестись. Ух, даже думать нечего. Берем остров и только остров. Система мне точно подыгрывает местами. И меня это, ой, как радует. Вы получаете защиту острова сроком на один месяц. Вот это я понимаю. Награда. Кто хотел свой остров? Я хотел. Порадоваться нормально мне, конечно, не дали. Открылся новый портал рядом со мной, из которого стали выбегать бойцы моего клана в полном боевом обвесе. Готовые к битве. С ними, кстати, был комбат. Как только получилось открыть портал, мы сразу к тебе. Подбежав ко мне, он пришел к делу. Занять позиции и прочесать всю местность! Уже бойцам рявкнул комбат. Дважды им повторять не требовалось, и они кинулись выполнять приказ. Можете не напрягаться, здесь уже никого нет. Кстати, познакомьтесь, это наш новый соклановец, и он хреномант, обратил внимание комбата на парня, который старался не отсвечивать и держаться в моей тени. Ну да, представляю его реакцию на такую толпу вооруженных людей. Хреномант! Ты можешь не оскорблять людей с первого знакомства? Закатил в глаза мужчина, еще не зная, что им всем так придется к нему обращаться еще не раз. «На всякий случай стоит его проверить у дознавателей, но мне кажется, что он чистый». «Эй!» — возмутился некромант. Разберемся. Поговорил с комбатом еще минут пять, объяснив ему, что остров теперь мой, и следует здесь навести порядок. Он задал лишь один вопрос. «На хрена?» «Вот не понимая этих людей, я им тут тропический остров отвоевал, где можно открыть свою базу отдыха, а им все не нравится. Оставаться дольше здесь не стал и отправился домой». Я меня уже ждал сытный обед. «Вы получаете 435 килограмм к инвентарю». За столом проснулась и система, прислав мне подсчет за мои убийства, и это было приятно. Мне надо еще раз 10 так сходить на задание. И можно будет потратиться по-крупному в системном магазине, ведь там такие классные штучки. После обеда делать было нечего, и я решил пару часиков поспать, чтобы набраться сил, и вечерком зайти в гости к мелким. или поискать месторождение новых кланов у нас в городе. Комбату недавно поступила информация, что количество таких кланов постоянно растет. У нас тут оказывается рыбное место, и многие спешат переехать и устроить здесь свой филиал. Пошёл в свою спальню и только опустил голову на подушку, как сразу провалился в сон. На удивление, я видел сны, да еще такие прикольные. Я бороздил на своем корабле по морям и брал на абордаж другие посудины. А потом прилетел блядский дракон и спалил моё корыто. От такого я проснулся в мокром поту и вспомнил. Вытяжка драконьей кожи. Кажется, поход к мелким придется отложить. Достал бутылек и, откупорив крышку, не думая ни о чем, залил её в глотку. Лучше стать сильнее, пока у нас тихо и нет сотни врагов под окном. Наверное, я стал таки сильнее, раз не было никакой боли. Да и в сон меня не клонило. но на всякий случай решил еще часик полежать. Полежал так, что опять уснул. Надеюсь, я не просплю неделю или даже целый год. А то читал такие книги, где неудачники засыпали на сто лет, а, может, и не читал, а сам их выдумал и поверил в это. «Приветик», — прозвучал мягкий нежный голос не лишенный опасности. Подорвался с кровати, огляделся и застонал. «Вот зачем я здесь?» Меня снова украли в свое пространство фиг пойми куда. «А где здесь?» На вопрос ответила вопросом. «Хороший вопрос. А реально? Где я?» «Вроде посреди какого-то города. Только он не настоящий. Здесь ходят люди и ездят кареты по белоснежно-чистым улицам. Но это не живые люди, а проекция или воспоминания». «Молодец, что понял это», — улыбнулась она и захихикала. «Это и вправду воспоминания о когда-то процветающем городе и стране в целом. Узнаешь это место?» Стал приглядываться, нет, не узнаю. Могу только сказать, что он похож на эльфийский своим видом и красотой. Все так чисто и опрятно, несмотря на явное Средневековье. Даже наши города не могут похвастаться такой чистотой. «Ну ладно, мог бы и подумать», — надулась она и стала пританцовывать. какая все всё-таки она странная», — еще и мысли читает. «Ты громко думаешь». «Решила припомнить мне подвалы книги?» «Агась». «Вот же. Как ее прибить?» интересно это реально в нашей вселенной все реально но какой шанс у этой реальности трудно сказать он примерно равен нулю и не скажу что только у тебя снова читает не снова а всегда когда ты рядом слушай а раз ты так интересуешься мной то может хоть что то мне дашь К примеру лук пятнадцатого или двадцатого уровня ну а что вдруг сработает «Говорят, ведь наглость — второе счастье!» Она задумалась, а я уже мысленно потирал руки. «Такой лук!» — в руках появился рук. «Тьфу! Лук! Но какой лук! Это было что-то ужасное и прекрасное одновременно! Пожалуй, с таким ходят убивать богов!» «Верно!» — снова улыбнулась она мне. «Таким луком можно многих убить. Но не меня, даже не мечтай! Но, как ты знаешь, у всего есть цена, и готов ли ты заплатить ее? Признаюсь, мне хочется и колется. Чем больше присматриваюсь к луку, тем больше вижу странностей. Вначале показалось, что это искусная резьба по дереву, но, кажется, я ошибся. Это настоящий хребет какой-то твари. Он еще кровоточит, и мне кажется, что даже смотрит на меня. Может, я схожу с ума? «Все может быть», — загадочно сказала девушка. «Так ты хочешь его?» «Наверное, я буду себя не раз проклинать за этот лук, но нет». «Пожалуй, откажусь. Не привык я получать подарки, цена которых столь высока. Не думаю, что она будет пустяковой, а потому нафиг. Сам найду что-то похожее рано или поздно». «Как жаль!» — искусственно расстроилась девушка. «Он, к примеру, может убить даже у Руса. Знаешь, как он боится таких вещей? Как обделавшийся мальчишка просыпается в холодном поту, только лишь увидев его во сне». «Блин!» «Как же мне хочется завладеть этим луком!» «Знаешь, я для тебя оставлю шанс его заполучить». А вот теперь ее улыбка стала пугающей от предвкушения. «Если он тебе понадобится, просто мысленно попроси меня передать его тебе. Напомни цену, у всего есть цена». А город, кстати, стал меняться. Он уже не такой белый, и людей стало меньше, но больше смерти. Люди стали умирать на моих глазах, в агонии. Одна женщина стоит на коленях и рыдает над мертвым младенцем, с которого полностью слезла кожа. Теперь я понял, откуда должен знать этот город. Я был в нем, правда, намного позже. Город, в котором я уничтожил кристаллы, где были мосты. «Правда страшно?» «Неприятная картинка», — согласился с ней. «Смотри дальше». Она наслаждается тем, что показывает мне это. Черная туча налетела на город, и пошел дождь, от которого люди стали умирать еще быстрее. Но появились маги, которые сразу стали кастовать купола, не давая смертоносным черным каплям попасть на людей. Все это видение шло в быстром формате с перемоткой в дни, но я все прекрасно видел и понимал. Думаю, это её проделки. Дальше стали появляться чудовища, созданные костей, и люди сражались с ними, при этом умирая сотнями. Они очень долго сражались только в этом городе. Битва шла за битвой, и казалось, это будет длиться вечно. Были моменты, когда некоторое время было спокойно, и никто не умирал, а людям давался шанс залезать раны после битв и подготовиться к следующим. А потом все по-новой, пока в один миг не появились они, маги. По одному виду могу сказать, что они были очень сильны, и это правда. Одним взмахом руки убивали сотни костей, но и тех не хватало на следовищ. Когда в городе почти не осталось людей, ушли и маги, при этом забрав с собой воинов и некоторых людей. Что удивительно, некоторых они убили сами, тех, кто напрашивался в их караван или портал. Город умер. Но как умер? Страшно представить человеку. Он стал кормушкой для тварей, которые те выискивали остатки людей и уничтожали. Воспоминания закончились. Понравилась история этого места? Упестел ее из виду. Она уже стояла возле меня, положив свою голову мне на плечо. Вообще, должно быть приятно, когда такая красивая девушка рядом с тобой. Но мне было только страшно, представляя, что она может. К тому же я совершенно не понимаю ее мотивов. Просто кто-то очень сильный развлекается с интересной зверюшкой. Веселый у них конец был, нечего тут сказать. Попытался улыбнуться ей, но вышло слабо. Меня больше удивили маги. Насколько я понял, это и есть те великие маги, которые создали крепость и построили все эти мосты. — Да, ты все правильно поняла, это они, — засияла девушка. — Вот видишь, ты умнеешь на ходу после наших разговоров. Надо почаще тормошить тебя. — Не надо. — Надо. Мне бывает так скучно, а ты такой смешной. Смотришь на меня ищешь слабые места, и не хочешь поверить в то, что их нет. — Я уверен, что они есть у всех. Она хитро улыбнулась. — Даже у тебя? Фигня вопрос. Конечно, у меня они есть, и полно. Даже у меня». Девушке понравился мой ответ, и она стала хлопать в ладоши. Мне почему-то показалось, что она могла бы подружиться с Полейной, но сразу осекся от своих мыслей, так как ее голова уже была заинтересованно наклонена, и сейчас смотрела на меня двумя любопытными шариками глаз, а в глазах полыхал черный огонь. «А знаешь, что в этой истории самое интересное?» «Ответ ты сама знаешь», — отмахнулся от такого вопроса. «Зануда», — надулась она. «Так вот, этих магов помнят как великих спасителей, которые построили мосты и крепости. Они боролись со скверной этого мира и возвели барьеры, которые по сей день защищают людей на материке. Но есть одно «но». Ведь оно всегда есть и во всем. Так вот, именно они и прокляли эти земли». «Эм, вот такого поворота событий я совсем не ожидал». Мне нравится твоя реакция, захлопала она в ладоши. В следующий раз еще что-то покажу. Они прокляли свое королевство в надежде получить еще большую силу, чем у них было до этого. Им плевать на людей. План заключался в сборе некроэнергии и ее переработке в нейтральную. Да, они были нейтралами, но ты о них еще ничего не знаешь. Очень редкий вид магии, которая может почти все. В один момент у них все вышло из-под контроля. И когда они поняли, что ничего не могут сделать, то построили барьеры и крепости. Потом забрали самых нужных людей и захватили соседнее королевство, устроив там войну на 33 года. А барьер был создан не против тварей, а чтобы оставшиеся люди не выбрались оттуда. Они обиделись на них, считая, что это они были настолько слабыми, что не смогли достаточно долго противостоять проклятию. — С каждой новой новостью я все больше офигевал. «Весёлые ребята, ничего не скажешь». «А что, если я тебе скажу, что некоторые из них до сих пор живы и сумели выбраться в другие миры?» «Не понял, зачем она это мне говорит». «Возможно, вы когда-нибудь встретитесь». «А вот это плохо. Чем варить этих магов? У меня просто нет таких знаний. Тут нужен сотый уровень и армия верных соклановцев». «Не факт, что хватит». Снова ее улыбка, которая уже пугает. «Кстати, вот почему я тебя позвала». Резко сменила она тему, и выражение лица из «весёлого» стало отстраненным. «Не хочешь принять от меня задание?» Она это сказала с таким видом, как будто я должен прыгать от радости и сразу согласиться. «Конечно, нет, но спасибо за предложение», — спокойно сказал ей. а повторила она за мной, показывая, что не ожидала такого. «А если подумать?» «Сука!» Обычно после таких слов выбора не остается от слова совсем. Давай ты мне скажешь, что надо сделать, а я тебе еще раз откажу, попытался перевести все в шутку. Девушка призвала трон, сделанный из черного камня и украшенный глазами. Жутковато. Потом уселась, закинула ногу на ногу и начала вещать. Всего-то надо сопровождать одну несчастную девушку на ее последний прием к королю. Теперь у нее есть два моих нет. — Плохой из нее дипломат. Если хотела убедить, то у нее это не получилось. Все в точности да наоборот. — Спасибо, я отказываюсь, — сдержанно передала ей свой ответ. — Я знаю, — загрустила она. — Я ведь читаю твои мысли. Они такие громкие и смешные, — подняла свой взгляд на меня и, прищурившись, хитро улыбнулась. — А вот так? — в ее руке появилась карточка с каким-то рисунком. — Оценка? — О! Первую минуту я разучился говорить, а мои глаза были похожи на глаза Пекинеса. «Согласен? Когда мне отправляться?»